Глава 65. Рафаэль. Стоит мне зайти домой, как Лиана, до этого увлеченно снимавшая очередной контент на миллион, соскакивает с дивана и уносится в гардеробную. Раздается грохот вешалок, характерный шорох переодевания. Я вздыхаю, чувствую себя охотником-неудачником, от которого в очередной раз удирает дичь. Лиан. Остановившись в дверях, я наблюдаю, как она деловито заталкивает пижаму в сумку. «Надо поговорить». «Я не в настроении», — отрезает она. «Я вижу, но мы все равно поговорим». «У меня нет времени». «Это пиздешь. Даже если ты уйдешь сегодня, мы поговорим завтра или послезавтра или послепослезавтра. Короче, рано или поздно это все равно случится». «Каким ты становишься разговорчивым, когда что-то приспичит?» Ляна резко оборачивается. Взгляд сияет обвинением я тоже много месяцев из тебя и трех слов вытянуть не могу. Это мы тоже можем обсудить прямо сейчас. Я подхожу ближе и выдергиваю сумку из ее рук. Пойдем на кухню. Ты же не маленькая, хватит съебываться. Ее плечи пораженчески опускаются, давая понять, что она сдалась. Можешь не стараться быть красноречивым. Я и так знаю, что ты собираешься сказать. Отношения закончены, милая, покуй вещи и пиздуй на все четыре стороны. Я качаю головой. Нет, не так. А как? В горах я запал на огню, так что тебе, дорогая, придется подвинуться. Тоже нет. Тогда сдаюсь. Бормочет она. Вариант с предложением руки и сердца кажется мне уж слишком фантастическим. Лиан. Я устало вздыхаю. Разговор еще не начался, а я уже чувствую себя высосанным под ноль. Скажи, зачем я тебе? Лиана издевательски фыркает. Дурацкий вопрос. «Нормальный, так зачем?» «Я тебя люблю!» Она с вызовом смотрит мне в глаза. «Подходит?» «Я тебя тоже люблю, но уже очень давно не так, как тебе это нужно». «Да, это правда. Ты многого мне не додаешь, но я вроде не жалуюсь». «А зря, потому что ты достойна счастья, как и я». «Ой, Валиев!» Лиана саркастично гримасничает. «Прямо поаплодировать хочется. От кого, от кого, а от тебя я такой шаблонности не ждала». Иногда по-другому не скажешь. Так зачем? Как человек, я давно тебя не интересую. Чем я живу? Чего хочу? Теперь пошли обвинения? Нет. Было время, когда нам действительно было хорошо вместе. Но эти времена давно прошли. Наши отношения превратились в привычку, а там, где есть она, нет места на визне и развитию. Ты хочешь обвинить меня в том, что мы до сих пор не женаты и у нас нет детей? Моментально ощеривается Лиана. Уверен, что во мне проблема. «Суть разговора не в поиске виноватых, но ты права, мы до сих пор не женаты по моей инициативе, вернее, из-за ее отсутствия. Тебе вообще замуж-то хочется?» «Мне почти тридцатка, сам то как думаешь, хочу и давно». «Так зачем тебе человек, не дающий того, чего ты хочешь?» Лиана со вздохом смотрит в сторону. «Я надеюсь на то, что когда-нибудь этот чурбан одумается». Ни одно ее, даже самое едкое слово не вызывает ни злости, ни раздражения. Только желание сочувственно погладить по голове. Это еще раз доказывает, что между нами все сдохло. Когда-то Лиане удавалось доводить меня парой фраз. Последние пару лет я думал о браке, но всякий раз находил кучу причин, почему сейчас не время делать тебе предложение. На деле причина всегда была только одна. Я просто не готов прожить вот так всю свою жизнь. Вот так это как? Теперь в ее голосе режется обида. «С красивой и неглупой женщиной, которая обожают полмиллиона живых людей?» «С потерянным друг к другу интересом. Когда тебе плевать на то, что хочется мне, а мне не так важно то, что хочется тебе. У тебя своя жизнь, у меня своя. Пора признать, что нас объединяет лишь эта квартира и встречи с друзьями по пятницам, которых теперь тоже не будет», холодно вставляет Лиана. «Это тоже наверняка к лучшему». Наша дружба продолжает существовать в формате банальных студенческих пьянок, хотя все мы давно выросли и изменились. Я больше не готов терять время и жить по привычке. И тебе не желаю». Лиана задирает подбородок, принимая одну из своих любимых поз для рекламных снимков. «То есть ты меня все-таки бросаешь?» Я надеялся, что расставание будет нашим обоюдным решением. «Ок!» Она молча выдергивает из моих рук сумку. Вещи я соберу в течение недели. Я знал, что она не станет закатывать истерик. Лиана оптимист до мозга костей и умеет быстро переключаться. Нужно просто дать ей немного времени. Я тебя не тороплю. С арендой квартиры, разумеется, помогу. Спасибо. На ее лице появляется искусственная улыбка. Пусть в наших отношениях мне не доставало общения, ты умело компенсировал это щедростью. Так будет лучше для нас обоих. «Со временем ты сама увидишь». Она снисходительно кривится. «Не пытайся облегчить себе совесть, Рафа. Как красиво это не преподнеси, ты меня кинул. И я точно знаю, что здесь замешана Агния. Мне, кстати, сегодня Витек писал на изжоге. Сказал, что она хочет с ним расстаться». Главная причина я тебе уже озвучил». Чеканю я в ответ на невысказанный вопрос в ее взгляде. «Если есть вопросы, адресуй их мне, а не ей». Как скажешь, я была бы признательна за возможность побыть дома одной. Она меняет тон на непринуждённый. Думаю, ты найдешь, где переночевать. Я отхожу в сторону, чтобы выпустить ее из гардеробной. Без проблем, переночую в гостинице. Рафа, Лиана оборачивается. И имей в виду, что с этой минуты каждый сам за себя. Нас четверых больше не связывает ни отношения, ни дружба. Я снова киваю что бы это ни значило.